Глава шестая На этот раз поездка в Маршанск показалась мне более приятной и комфортной, чем предыдущая. И неудивительно, ведь теперь не ожидалось никаких погонь, в кафе у деревни Рудня никто не думал меня избивать, и в отелях, попадавшихся по пути, не было ни одного продажного клерка, который рискнул бы натравить на ребенка банду отмороженных преступников. А все дело в том, что в пути меня сопровождал не один с виду беззащитный и болезненный старик, падающий с ног от усталости, а целых восемь воинов и один маг. Целый боевой отряд, понимаешь ли. Возглавлял это боевое подразделение уже хорошо знакомый мне и сама Ямасита. Признаюсь, этот ход Егора Дмитриевича меня порядком удивил. Я, конечно, понимал, что японец не просто так тренировался со мной каждое утро, пытаясь непринужденно втереться в доверие но я и предположить не мог что столь высокое в иерархии рода должностное лицо могут отрядить в дальнюю поездку с младшим сыном главы узнав эту новость немного напрягся неужели отец все таки решил избавиться от меня после того что случилось на балу подумал я в тот момент но вовремя опомнился если бы ему действительно понадобилось от меня избавиться он бы придумал что нибудь попроще да к тому же в случае чего ему придется оправдываться перед обществом которое непременно поинтересуется а куда это опять подевался младший сын который является не только самоинициированным магом но и наследником рода морозовых наш небольшой отряд уверенно преодолевал очередные километры пути на двух бронированных машинах впереди ехали пятеро бойцов а сзади только четыре человека в машине находились водитель маг занявший свободное место впереди и мысы самой, удобно расположившиеся на заднем сиденье. Макс, оставлявший нам компанию, был очень хмур и молчалив, вероятно, потому что главенство в отряде оставалось за каким-то там бойцом, а он сопровождал нас в качестве дополнительного огневого подкрепления. Мне от этого было ни холодно, ни жарко. Я вполне комфортно чувствовал себя в компании Емаситы и за всю дорогу ни разу не заскучал. Хотя, если признаться, располагающему к себе японцу я не доверял. Слишком уж профессионально он втирался в доверие. Если бы не его оговорка в первый день нашего знакомства, из которой следовало, что он не знал об уровне моей подготовки, я бы ни в чем его не заподозрил. Однако, своими размышлениями я ни с кем делиться не собирался, особенно с японцем. Он не должен был ни о чем догадываться». К тому же, с Исамой можно было поговорить на разные интересные темы и хорошо потренироваться, а мне это было необходимо. «Не думал, что глава рода зачислит тебя в группу сопровождения», – во время одного из наших разговоров произнес я и заинтересованно добавил, «Неужели у начальника службы охраны нет других дел, кроме сопровождения младшего сына князя?» «Есть», – через некоторое время ответил японец. «Однако...» В сферу моей деятельности входит не только организация охраны в главном здании рода, но и во всех остальных тоже, включая все предприятия рода, различные конторы, офисы и другие дома. Тот дом, в котором в данный момент проживает наследник, тоже. То есть, эта поездка одновременно еще и своеобразная инспекция? Я думал, отряд собрали только для безопасной передислокации меня в Маршанск. А хорошую легенду и сами придумали, понял тут же». С инспекцией он, видишь ли, едет. Обязанности у него такие, понимаешь ли. А я вот думаю, что его основная цель заключается в слежке за мной. Чтобы я, к примеру, никуда не сбежал по пути в Маршанск. Ведь, по сути, кроме него и еще нескольких высокопоставленных представителей рода со мной никто справиться не сможет. Это я, правда, не считаю трех боевиров, с которыми тренировался несколько раз. Ведь в схватке с ними я не показывал и половины своих возможностей. Думаю, сфера огня их порядком удивила бы, до самой смерти. Поэтому Емасита, конечно же, выглядел самым предпочтительным кандидатом, которому я, к тому же, по его мнению, доверял». «Это основная причина», – ответил японец на мой вопрос. «Но Егору Дмитриевичу надо знать, как обеспечивается охрана его наследника». «Ну-ну, так как в пути нас ничего не задерживало, до Маршанска мы добрались довольно быстро». Один раз нас остановило оцепление Лиги Охотников. Пара демонов находилась где-то в лесу. Однако, как только охотники разглядели на автомобилях знаки принадлежности к золотому роду, нас тут же пропустили. Интересно, а сколько реальных демонопоклонников воспользовались своим положением в обществе, чтобы бесследно исчезнуть с таких мест преступлений? Подумал я, делая зарубку в памяти, разобраться с этим вопросом или задать его Феофану. Думаю, ему будет интересно об этом поразмышлять. В Маршанске нас уже ждали. Автомобили без досмотра проехали в город, и через некоторое время мы через гостеприимные открытые ворота въезжали на территорию дома. На широком крыльце обнаружилась высокая сухопарая фигура встречающего, к которой после остановки автомобилей присоединилась еще одна. Пока я осматривал дом, ко мне неторопливо подошел пожилой седовласый дворецкий с умными глазами, чопорными манерами, лысой головой и необычной козьей бородкой. «Добрый день, господин!» – без эмоций в голосе произнес человек. «Меня зовут Евсрастий. Я – управляющий этого дома. Со всеми вопросами неотложного характера вы можете напрямую обращаться ко мне». Посмотрев, как высокий бритоголовый мужчина с мечом, кобурой на поясе и автоматом на плече, докладывает что-то японцу, я произнес. «Хочу увидеть свою комнату, немного перекусить и пообщаться с Георгием Егоровичем». «Он, кстати, сейчас дома или в пустоши?» Мужчина на секунду отвел глаза в сторону, но все же ответил. «Он у себя в кабинете. Работает». Как-то неуверенно он сказал про работу. «Да и Георгий почему-то решил меня сегодня не встречать. Зазнался, что ли? Он же был очень заинтересован мной в нашу последнюю встречу». Или после того, как я попал в руки отца, перестал быть козырем? Посмотрим. Так, после небольшой паузы произнес я. Пусть меня кто-нибудь проведет в мою комнату, а затем к Георгию Егоровичу. Не хотелось бы тратить время на ненужные поиски. Оказавшись в довольно просторной и аккуратной комнате с большой двуспальной кроватью, я несколько минут на ней повалялся, а потом, приведя мысли в порядок, отправился к брату. Постучав в дверь рабочего кабинета, не дождался приглашения войти. Немного постоял и решительно дернул за ручку. В нос тут же ударил запах ядренного перегара, и я, поморщившись, отправился открывать окно. Георгий обнаружился тут же. Брат спал, уронив голову на рабочий стол и зажав в руке початую бутылку какого-то пойла. По этикетке вроде «очень дорогое», подумал я. «Почему же так воняет?» Моё появление не осталось незамеченным. Георгий начал подниматься и зло произнёс. «Я же сказал, никому сюда не входить!» Закашлившись, он немного отпил из бутылки и сфокусировался на мне. «А, это ты?» Более спокойно произнёс брат, открыл глаза, поудобнее уселся на стуле, сделал очередной глоток из горла и как-то зло добавил. «Ну, проходи, что-то он не очень рад нашей встрече», – подумалось мне словно бы уже и знать не хочет. Я не спеша занял гостевое кресло и твердо посмотрел на брата. Он сверлил меня неприязненным взглядом. Георгий молчал, я тоже. Пауза затягивалась. Казалось, брат никуда не спешит, поэтому я решил сделать первый шаг и начал с проверенного способа. «Руслан и девчонки просили передать тебе привет». «Очень приятно», – язвительно произнес Георгий и тут же зло добавил. «Ну, и чем он тебя купил?» «Ого, вот это эмоции! Я даже удивился такой злости! Что я не так сделал? Из-за чего все это?» «Кто меня купил? Отец?» Словно у меня был какой-то выбор. «Выражайся яснее», – холодно произнес я. «Меня никто не покупал и не пробовал это делать, поэтому я не понял, что именно ты хочешь узнать». «Как еще более ясно выражаться?» заплетающимся языком попытался прокричать Георгий. «Чем он тебя купил? Чем?» «Судя по тому, как ты злишься, я думаю, что под ним...» Я выделил интонацией последнее слово. «Ты подразумеваешь отца». «Да, насортула тебе взад!» Крикнул Георгий. «Именно его! Не пытайся строить из себя идиота!» «Я никого из себя не строю», все так же холодно процедил в ответ. «Меня никто не покупал, поэтому я не понимаю, о чем ты». «О как!» – кивнул наследник и уже спокойно добавил. «Конечно, тебя никто не покупал, поэтому ты сам продался с потрохами». Сделав очередной глоток, Георгий продолжил. «Я уже пообщался с Феофаном. Знаю, что именно происходило в поместье два года назад и как тебе удалось выжить. Он убил тебя, Иван? Убил! А ты что, стоило ему пожелать?» И ты вернулся домой, под его крыло, и даже не смел никуда рыпнуться целых два месяца. Кто ты после этого, как непродажный урод? А ты головой случайно не ударился? Стараясь быть спокойным, спросил я, хотя внутри все звенело от злости. Я очнулся только через несколько дней после того, как спас твою драную шкуру. Я не мог повлиять на ситуацию и не дать взять себя в плен. Это должен был сделать ты. Я очнулся с надеждой увидеть брата. Обнаружил отца, от которого так долго скрывался. Что я, по-твоему, должен был делать? Сбежать? Да как? Он маг ранга профессор, и это как минимум. При этом отлично владеет даром крови. Что мне и продемонстрировал. Ты действительно считаешь, что у меня был хоть какой-то шанс? В таком случае ты полнейший идиот. Да ты потом мог сбежать, – заорал брат. Да я без контроля даже из дома в парк выйти не мог. За мной всегда наблюдали несколько человек, а ты говоришь, сбежать. Как? Но ты мог и не соглашаться проводить этот бал, вскочил Георгий, пошатываясь. Или рассказать на балу правду. Это решило бы все наши проблемы. Да ладно. Я посмотрел на него, как на идиота. Ты тут случайно последние мозги не пропил? Как я должен был это сделать? Отказаться от проведения бала? Ты думаешь, отец не смог бы заставить меня сделать все так, как ему необходимо? В таком случае ты действительно идиот. Я слаб, мне всего двенадцать, я даже не полноценный маг. Одного урока отца, показавшего мою слабость, мне хватило. Поэтому, хотел я того или нет, он так или иначе использовал бы меня для своих целей. Так или иначе. А заподозрил он, что я начну говорить правду, мне не удалось бы выжить и добраться до поместья он бы меня просто убрал, дурь я ты башка, и никто бы ему ничего не сделал». Я замолчал, перевел дыхание и уже более спокойно продолжил. Поэтому я решил воспользоваться этой ситуацией и повернуть ее в свою пользу. Согласился с планом отца, выбил себе некоторые преференции, смог вырваться из поместья сюда, легализовался познакомился со многими влиятельными людьми, чтобы привлечь к себе еще больше внимания общественности. Ведь в настоящее время именно это гарантия моей безопасности, а отнюдь не юношеский максимализм и попытки кинуться голой грудью на боевые заклинания. «То есть ты струсил, да?» подлобья посмотрел на меня Георгий, и за его спиной сформировалось темное облако. «А ведь я за тебя кровь проливал!» «Да ладно!» – едко произнес я, глядя ему в лицо. «Так почему же ты в таком случае не глава рода? Почему я должен обеспечивать собственную безопасность именно такими методами? Не ты ли обещал победить отца? Не ты ли обещал мне защиту?» Последняя фраза просто взбесила Георгия и мощный воздушный кулак, снеся кресло, на котором я только что сидел, проломил стену. «Если что, прыгаю в окно и сматываюсь. Мне с ним не справиться», – подумал я, занимая выгодную позицию. Ну а пока попробую привести братца в порядок, вдруг получится все решить мирно. Ну давай, крикнул я в лицо Георгию, еще раз ударь младшего брата, докажи, что истинный наследник рода, будь как папочка, заверши начатое им дело до конца, убей меня. Я никогда не буду таким, рявкнул покрасневший от злости Георгий и несколько раз силой ударил по столу, разбивая руки в кровь. Боль его немного отрезвила, и ярость начала отступать. Но дверь вдруг рывком открылась, и в комнату влетел Ямасито с тройкой бойцов. «Вышли вон!» – рявкнул Георгий, и волна темной энергии выдавила посетителей из кабинета, а дверь с громким грохотом захлопнулась. «Больше врываться к нам никто не посмел. Или из-за того, что испугались кары, или потому что я успел показать и сами знаками, что у меня все под контролем». Кажется, проигрыш отцу дался ему очень тяжело. Или все дело в чрезмерном употреблении алкоголя?» Подумал я, заметив за столом груду пустых бутылок. Хорошо еще, что сравнение с отцом немного его успокоило. «Я никогда не стану таким», – еще раз произнес Георгий и рухнул на свой стул. Недолго думая, я последовал его примеру и, подтащив поближе к столу уютное кресло, произнес. «Ну и как ты докатился до такой жизни?» Информация из Георгия повалила, как из рога изобилия. Оказалось, что после того, как убийцы ушли, он с помощью деда Тараса вырвался из окружения и передал меня на попечение прибывшим целителям. Говорить о том, кто я такой, он не собирался. Однако появившийся сразу же после покушения видеоролик поставил крест на этих замыслах и не успел Георгий оглянуться, как в Маршанск заявился отец. К тому времени брат уже успел восстановиться и был невероятно зол из-за того, что недавно чуть не погиб от рук убийц. Поэтому он был рад оспорить главенство отца в роду и ничуть не сомневался в своей победе. Ведь за время, проведенное в походах в пустоши, Георгий стал намного сильнее и опытнее. Да и отец, как глава рода, вдали от поместья, с находящимся там алтарем был явно слабей. Их ритуальный поединок проходил тяжело. Но, несмотря на возросшее мастерство, Георгий не смог пробить невероятно мощную защиту отца. В какой-то момент глава рода сумел подавить ауру брата голой мощью и заставил его подчиняться. Теперь Георгий обязан был в течение года выполнять поручения главы без возражений, иначе потеряет дар крови. «Как так?» – удивился я. «Неужели такое возможно? Как ты можешь чувствовать, что обязан подчиняться?» «Я не чувствую», – огрызнулся брат. «Я это знаю. Еще недавно магия гнала меня вперед, чтобы защитить братьев и сестер, а теперь стала на его сторону и словно говорит, что я обязан его слушаться, как тогда, после первой схватки в поместье». «Это что, белая горячка?» – с недоумением подумал я. «Или он действительно чувствует что-то подобное?» «А с чего ты решил, что магия рода на его стороне?» – решил все же уточнить. Может, ты просто проиграл ритуальный бой и теперь, согласно кодексу, должен выполнять требования главы рода? Все так. Только когда наши с отцом ауры соприкоснулись, с трудом подбирая слова, произнес Георгий, я почувствовал перед собой саму смерть. Я ощутил, как в мое сердце входит остро заточенная сталь, как оно разрывается на части, как из тела уходит жизнь». Я видел все это словно бы собственными глазами. Потеряно завершил он. С этой родовой магией вообще ничего не понятно. В одних источниках пишется, что это все выдумка, в других, что магия рода действительно существует. Что-то такое, конечно же, есть. Даже во мне, бывает, появляется что-то непонятное, что заставляет меня делать глупые поступки или взрываться при неподобающем отношении, как это случилось с магистром магии. В общем, надо развиваться. Мы некоторое время помолчали, я дал время Георгию прийти в себя и задал следующий вопрос. «Слушай, а если ты весь такой несогласный с политикой отца, если ты призываешь меня стоять до конца и противостоять ему всеми возможными средствами, то что ты сам в таком случае делаешь здесь уже больше года?» Ведь когда он отправлялся в пустошь, ему необходимо было просто отметиться тут, убить пару демонов и все. Но он остался почти на год. «Я здесь в ссылке», – печально ответил Георгий после нескольких минут молчания. «Изначально я просто хотел набраться опыта сражений в пустошах, а теперь конкретно выполняю определенные задачи. Этот проигрыш дорого стоит». «Да ты всего лишь получил по шее», – возмутился я. «Неужели из-за этого надо так убиваться? Неужели тебе поручили что-то совсем противное?» «Получил по шее?» – в свою очередь возмутился Георгий. «Да я начал противостоять отцу только из-за того, что он не хотел заниматься делами рода, перестал воспитывать детей согласно их статусу. Мы похоронили двух братьев, потом погиб ты, затем отравили Руслана. Что мне оставалось? К тому же магия рода явно сделала меня намного сильнее». «Ты все делал правильно», – сказал я ему. «Может, именно поэтому отец в настоящее время активно интересуется делами рода. Настолько, что даже отобрал у Галины контроль над большей частью промышленных предприятий». «Да ладно!» – Георгий непритворно удивился. «Не может быть! Хотя…» – замолчав на секунду, он схватил какой-то листок, а потом пораженно добавил. «Теперь понятно. Ведь подобное изменит кого угодно». Проведя еще несколько минут в тишине, я увидел, как Георгий решительно убрал бутылку в сторону и сказал, «Иди, а мне пока нужно надо всем хорошенько поразмыслить». Знакомая улица встретила меня тишиной. Велев водителю оставаться в машине, я перепрыгнул через забор и оказался во дворе ставшего родным дома. Подойдя к входной двери, поднял ковер и с помощью обнаружившегося под ним ключа вошел внутрь. Дом встретил меня тишиной, чистотой. И запустением. Да, Феофана здесь нет. Люди отца, вероятно, все перевернули, а убирать это пришлось бедной Марысе. Не найдя никаких посланий, оставленных мне заботливым наставником, я порылся у себя в комнате и, забрав свою саблю и несколько других полезных вещей, отправился назад. Нужно обязательно поговорить с дедом Тарасом и Марысей. Надеюсь, с ними все хорошо. Укладывая вещи в багажник, подумал я. Моих любимых овтюков Дома тоже не оказалось, однако боязливо поглядывающая на меня соседка обнадежила. «Так это на рынок они пошли? Будут скоро?» Соседка напоследок кинула взгляд на герб Темниковых на моей одежде и поспешила удалиться. Опытная женщина оказалась права. Ждал я недолго. Уже через полчаса встречал идущих с остановки автюков и обнимал расчувствовавшуюся Марысю. «Как вырос-то? Как вырос?» – удивлялась она. «Вытянулся?» «Всего за два месяца. Тарас, ты посмотри, какой красавец!» «Вижу!» – задорно подмигнул мне пожилой воин, протягивая руку для рукопожатия и добавил. «Марыся, а чего это мы с Иваном на улице стоим? Ну-ка, давайте-ка все в дом снидать!» «Спасибо за то, что спасли мне жизнь», – сказал я деду Тарасу, пока Марыся спора накрывала на стол и после кивка воина честно признался. «Вот ни за что бы не признал в вас воина! Да к тому же богатыря!» Старик хохотнул и отмахнулся. «Так никто и не узнает. Это у меня стиль такой», – произнес он. «Пара человек в городе знают, конечно, но лишь мои ученики». «Ученики?» Вот тут я действительно удивился. «Вы что, реально учите их пьяному стилю? А меня возьмете?» Я вспомнил, как вроде бы совершенно случайно дед Тарас уходил от наседающих противников, как его неуклюжие удары и взмахи руками пробивали защиту и ломали кости. «Мал ты еще для пьяного стиля!» Ставя на стол тарелки с ароматно пахнущим куриным бульоном, произнесла Марыся, недовольно нахмурившись. «Лучше учись тому, что Феофан преподавал». Мой живот тут же забурчал, после чего я с большим удовольствием принялся за еду. «Не слушай ее», – тихо сказал старый воин. «У меня самый лучший стиль, да к тому же могу пить постоянно». «Не учи мальчика плохому!» – строго произнесла Марыся и тут же добрым голосом добавила. А голодал-то как? Соскучился, небось, по домашней снеде. Кушай, кушай, мой хороший. В боярских домах такой вкусноты не будет. И цибульку возьми, протянул дед Тарас тарелку с зеленым луком. Цыбульку? Переспросил я. Лук, перевел он. И салка возьми. Переведя взгляд на тонко нарезанные ломтики ароматной нарезки, в которой мясной прослойки было намного больше, чем самого сала, я еще раз сглотнул накатившую слюну. «Вы меня сегодня просто балуете», – жуя домашние вкусности, произнес я. «Сначала колдунов со сметанкой и маслицем отведаешь, а потом уж будешь говорить, какая Марыся хорошая хозяйка», – произнесла женщина, что-то жаря у плиты. Колдунами оказались обжаренные с двух сторон драники из картошки с фаршем внутри. «Когда вы успели натереть картошку?» – удивился я. «Секрет», – улыбнулась хозяйка, накладывая мне колдуны на тарелку. «Кушай». Покончив с едой, я бессил откинулся на стул. «Все, больше не могу, места нет». «Слабак», – произнес дед Тарас и, опрокинув стопку, споро заел ее луком. Поговорив на отвлеченные темы и узнав, как у стариков дела, я вернулся к нашим вопросам. «Дед Тарас, а почему вы остались в Маршанске?» – осторожно спросил я. «Мне казалось, силовики заинтересуются тем пьяным мастером, который защищал меня с Георгием от убийц, и придут к вам за ответами». «Они и заинтересовались», – хитро посмотрел на меня Тарас, – «но потом резко перестали интересоваться. Начальство запретило». «Всем сразу?» – уточнил я. «Ага», – кивнул мужчина. «Если разрабатывать богатыря силовикам запретило начальство, притом всем одновременно, то, скорее всего, одним из учеников пьяного мастера является сам комендант». Лучшая крыша для человека, который устал от сражений и хочет хоть в старости спокойно пожить для себя. Значит, из-за того случая у вас с Марысей никаких неприятностей не было? Отлегло у меня от сердца. Не было, подтвердил старик. Слава спасителю, произнес я, однако заметил, как переглянулись старики. А то я уже переживать начал. Ладно, Феофан свободный от семьи Волк, а вы-то с Марысей. За заботу спасибо, тепло улыбнулась женщина. «Но наставника ты своего не унижай. Не прав ты насчет Феофана?» «Да», – кивнул дед Тарас и рассмеялся. «Он вообще-то у нас весьма плодовитый мужик». «Не при ребенке», – тут же треснуло его полотенцем Марыся. «Все, все, сдаюсь», – поднял руки боец ранга-богатырь, защищаясь от полотенца и одновременно борясь со смехом. «У него есть семья?» – я был ошеломлен. «Но как так? Он ведь долгое время оставался единственным слугой моего деда». Когда успел? Да и про семью Феофан ни разу не упоминал. «Это ты у него лучше сам спроси», – усмехнулся старик. «Я ему свечку не держал. Спрошу, когда увижу», – произнес я и осторожно добавил. «А вы, кстати, не знаете, как с ним связаться?» «Нет», – покачал головой дед Тарас. «Пока нет. Он просил передать, что сам с тобой свяжется. А сейчас будет заниматься теми ублюдками, что балуются демонической магией». «Вроде бы случайно напал на какой-то след». «Это значит, что в ближайшее время его не ждать?» «Скорее всего», – кивнул мужчина. «Тогда он может еще долго не увидеть своего ученика», – произнес я и рассказал о том, что случилось на балу у князей Береговых.